Аэропорт привычно оглушил шумом взлетающих самолетов и сотнями возбужденных голосов. Очутившись в большой толпе, я чувствовала себя уверенно. В запасе еще было немного времени, побродила по залу, стараясь определить, не интересуется ли мной кто-нибудь. Таковых вроде не нашлось, купила в книжном ларьке пару детективов и отправилась на таможенный контроль. Пройдя в салон самолета, вспомнила, что должна здесь встретиться с мсье Антуаном Дюпре. Его место должно быть рядом с моим. Сердце ёкнуло. Неужели вон тот широкоплечий блондин так пристально меня разглядывает с интересом? Что за веники зелёные? У него не тот ряд. А мой-то где? Так вот, а место? Хм, я повернулась к своему законному месту и едва не вскрикнула. Место у иллюминатора занимала дородная мадам. В возрасте, а рядом... Восторженно, глядя на меня, растянув в улыбке губы до ушей, сидел маленький худенький мужчинка с черными глазками угольками. Ростом, я думаю, он был чуть больше Юльки теперь. Я поняла, что имела в виду Ленка, небрежно бросив. Он не в ее вкусе. Да уж, разговор о вкусах здесь и не шел. «Здрасте», — машинально брякнула я, присаживаясь, — «Здравствуйте, здравствуйте, ви, мадам Алья. Я понять, как только вас увидел. Мадам Елейна была права, вы очень красиви». Это мне польстило, но ненамного обличило страдания. Француз между тем говорил безумолку. Порой я не понимала, что он говорит, но согласно кивала головой, изображая, что прислушиваюсь. Минут через сорок я трогательно прижала руки к груди, объясняя, что мне необходимо отлучиться. Зайдя в туалет, я прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. От мсья Антуана Дюпре у меня начала звенеть голова. «Как быть? Подойти к креслу, броситься плашмя и начать храпеть?» «Чертовы иностранцы! Вечно у них все не как у людей!» Выйдя тихонько из туалета, я, пробираясь к своему креслу, бросила тоскливый взгляд на блондина. Дойдя до места, увидела, что мой француз оживленно разговаривает с соседкой — Мадам ничуть не уступала ему в жестикуляции, энергично трясла головой и все время повторяла «О-ля-ля!». «Она тоже оказалась француженкой». «Конечно», — подумала я, — «у нашей российской бабульки после пяти минут такого разговора голова бы уже оторвалась». Стараясь слиться с окружающей средой, я попыталась незаметно сесть в кресло, опустить его и притвориться спящей. «Мне это почти удалось», — Когда я блаженно вытянула ноги и, вздохнув, закрыла глаза, мой сосед развернулся ко мне и заорал «О, мадам Аль, я Виуша пришел! Извините меня, я говорите с мадам Шаклин!» Я слабо кивнула головой, показывая, что я все слышу и понимаю. Говорить, мол, не стесняйтесь, не обращайте на меня никакого внимания. Но месье все понял по-своему, по-французски. Он встревоженно подскочил в кресле, склонился надо мной и принялся причитать. «О, мадам Алья, вей плохо чувствовать, что с вами, мадам Алья, мадам Алья!» Теперь-то я хорошо понимала, что сегодня ночью мне снилась вовсе не канарейка, это был мсье Антуан, чтоб он провалился. Тут к нему присоединилась наша соседка, принявшись голосить как-то по-французски. «Ненавижу Францию», — злобно подумала я, открыла глаза, приподнялась немного и прошипела. «Нет, это лучший день в моей жизни». Нехорошо, конечно, так разговаривать с иностранцами, но делать было нечего. Мсье задумался, пытаясь переварить информацию, а к нам подошла стюардесса. Поинтересовавшись, нет ли у нас каких проблем, она услышала решительное «нет», после чего тихо и незаметно удалилась. Тем временем седью прессы, невсказанная мною, вздохнул и умолк, видимо, в знак протеста. Француженка тоже повертела-повертела головой, да и задремала. Я бы тоже с удовольствием уснула, но сон как нарочно не шел, и лететь-то всего ничего. Я решила не мучиться напрасно, но голову поднять боялась, чтобы не привлекать внимание болтливого соседа. Повернувшись на бок, я вдруг встретилась глазами с красавцем-блондином. Скромно прикрыв глаза ресницами, подумала — «А вдруг мы случайно встретимся с ним на пляже?» Зажмурившись покрепче, я попыталась представить блондина в плавках. Но увидела почему-то алкоголика Сергеича. От неожиданности я икнула и открыла глаза. На меня по-прежнему любовался с ног незнакомец, но за спиной вдруг заклокотал фонтан волшебной французской речи. «Мсье Дюпре настойчиво хотел узнать, все ли у меня в порядке». Со вздохом повернувшись и скорбно поджав губы, я несколько мгновений разглядывала иностранца, потом вежливо кивнула и ответила, что все просто прекрасно. Он, к моему удивлению, молча кивнул и больше ничего не спрашивал. Я приободрилась. Может, он не всегда такой трепач? Тогда уж как-нибудь проживем. Вскоре мы в паре с мсье Антуаном вылавливали свои чемоданы с ленты транспортера, после чего отправились искать встречающего нас грека-гида. Побродив немного, я увидела невысокого белозубого человека, стоявшего с плакатом. Подойдя поближе, я смогла прочитать мсье Антуан Дюпре. Дальше что-то непонятное. Окликнув мсье Антуана, я показала ему пальцем на плакат. Он подошел, глянул и очень оживился, принявшись трясти человека за руку и что-то объяснять. Через несколько минут мы уже загрузились в машину и покатили... На улице было очень жарко, поэтому я открыла окно. Ветер принялся отрепать мои волосы, а наш гид сказал что-то, явно обращаясь ко мне. А поскольку с французским у меня гораздо хуже, чем с русским, я вопросительно посмотрела на месье Антуана. Он волновался, что мадам э, протует нас насквозняк, с улыбкой пояснил мне мой переводчик. Антон повернулся к Греку и сказал, должно быть что-то забавное, потому что Грек удивленно поднял брови и вдруг спросил, «Так вы не француженка?» От удивления я ойкнула и задала глупейший вопрос. «Нет, а вы?» «Нет», — рассмеялся Грек, или бух его знает кто. «Я из Киева, давно переехал, пятнадцать лет назад. Меня Мишей зовут». «Понятно», — сказала я и умолкла. Но минуты через три меня посетила одна мысль — Я повернулась к мсье Дюпре. «А что было написано на плакате?» «Что?» «Мсье Антуан Дюпре с супругой». «С чем-с чем?», с чем Решив, что ослышалась, переспросила я. «С супругой весело», — пояснил Миша. «Человеком он явно был веселым. А что?» Я промолчала. «Что?» «Потому что лишилась дара речи». «Это у нас номер, что ли, один на двоих будет?» «И кровать?» «Дело в том...» «Мадам, а я не мой супруга», — вежливо пояснил мсье. «Ми вам сообщали «Да», — удивился Миша. «Честно говоря, я про это не знал. но ну, не волнуйтесь. Приедем, разберемся». «Надеюсь...» — чуть слышно выдохнула я. Подъехав к отелю, я окончательно уверилась, что попала в рай. Все вокруг сверкало чистотой, пышная растительность, фонтанчики и два бассейна... Обилие ресторанов на квадратный метр. Словом, в количестве столь уважаемых соотечественниками звезд можно было не сомневаться. Гитмиша любезно попросил нас пару минут полюбоваться морским видом. Шофер аккуратно вынес багаж и, получив от мсья Антуана чаевые, с достоинством отъехал. «Мсья Антуан», — начала я, поворачиваясь к своему спутнику. Он перебил меня нетерпеливым взмахом руки. «Но-но!» Алья, я очень просить...» «Не говорите, мсья. Антуан, хорош?» Я, в общем, поняв его, ответила, «Хорош, хорош. Только и вы, Антуан, не называете меня мадам». Француз радостно задряс головой. «Как Антуан по-русски?» «По-русски?» — по я засмеялась. «Да как не крути, опять Антон получается». «Что крути?» Я подумала, что дня через два самолично утоплю его в море. Здесь я вовсе не для того, чтобы ломать голову над тем, что сказать, чтобы всей набережной было понятно. «А Антон! прокричал я на ухо французу, словно слабослышащему. А я, не Алья, а Аля. Алья, я! -я Старательно вытягивал Антон Антуан. Алья! Послушав, немного, я махнула рукой, ну ладно, буду азиаткой. Алья так, Алья. К нам подошел Миша. «Все в порядке. Если вас устроят номера на одном этаже...» «Устроят, устроят», — уверила я, радуясь, что проблема так быстро разрешилась. К нам подбежал бой и, подхватив чемодан, и бросился вперед, словно за ним гнались. «А это ключ от номера ваш?» «Этот ваш?» — Миша провожал нас до двери, по дороге оживленно болтая. «Сейчас народу не так много, а русских здесь нет. Почти совсем нет». «Почему-то сюда не едут, очень редко. Публика здесь очень спокойная, богатая, всегда тихо. Если вам что-нибудь будет нужно, вот моя визитка. Прошу, спасибо», — добавил он, в свою очередь получив чаевые от Антона Антуана и, попрощавшись, удалился. Войдя в свой номер, я бросила чемодан на пол, сумку закинула на тумбочку и плюхнулась на широченную кровать. Глядя в потолок, я представила себе своих девчонок, как они там. Раздался стук в дверь, я приняла сидячее положение и крикнула «Войдите». «Не надо долго гадать, кого я увидела». «М -м, «Алья, можно гулять, смотреть вокруг. Да ужин». Я, не сдержавшись, простонала. «Антон», — в лоб объяснила я, — «я очень устала. У меня было много работы, я плохо спала. Я отдохну пару часов, а потом все осмотрим, хорошо?» Антон, понимающе дряз головой и сочувственно цокал языком. «Если бы он не был иностранцем, я точно решила бы, что он надо мной издевается». «Да, да», — согласился он, — «через два часа я зайти?» «Через три, Антон, ладно?» «Ужин?» «Да, поужинаем, а потом погуляем». Он согласно кивнул головой и вышел, закрыв дверь. Разбудил меня настойчивый телефонный звонок. Сняв трубку, я не сразу поняла, в чем дело. Мсье Антон обходными путями объяснял мне, что уже очень много времени, а если мы хотим поесть, то лучше сделать это как можно скорее. Я взглянула на часы и вскрикнула «Конечно, Антон», через пять минут в коридоре. Бросив трубку, я столкнулась с большой проблемой. «В чем здесь ужинают?» Проскинув мозгами, поняла, что вечерних туалетов у меня с собой нет. «Как быть?» Отель явно высший класс, значит, придумаем по-нашему, по-русски. Я принялась торопливо рыться в чемодане, вытащила черное облегающее платье, затем замысловатое украшение, сделанное в свое время для меня тетей Юлей. Она сделала серьги и кулон из суровых ниток, перьев черной курицы и мелких деталей сломанного будильника, но посвященный никогда бы не догадался о происхождении исходного материала украшения. Лодочки на шпильке и блеск в глазах. Терпеливо, дожидавшийся меня в коридоре Антуан, был сражен на повал. Он закатил глазки и простонал, показывая тем самым, что он очарован и у него нет слов. Последнему обстоятельству я порадовалась больше всего. Ужинала я в прекраснейшем настроении. Все дамы в ресторане, как я и предполагала, блистали вечерними туалетами и даже мехами. Хотя, на мой взгляд, для мехов было жарковато. Время ужина уже подходило к концу, и наше появление не осталось незамеченным. Причем в глазах некоторых женщин я прочитала неподдельный интерес к моей скромной особе. О мужчинах я даже и не говорю, и так все ясно. Вот так, наслаждаясь вниманием, рассудила я. Полная безоговорочная победа. Эх вы, буржуи! После ужина мы с большим удовольствием прогулялись по берегу. Большая, прилегающая к отелю территория, утопала в ухоженной зелени и была освещена разноцветными фонарями. В самых потайных уголках имелось множество удобных скамеечек. Неожиданно в густом кустарнике мы наткнулись на бар, сделанный в виде деревенской лавки. Возле бара толпились гуляющие, тихо играла приятная музыка, кто-то смеялся, кто-то танцевал. «Вот он рай», — подумала я, с сомнением вспоминая, «а было ли в действительности то, из-за чего я здесь очутилась?» «Не было», — убежденно ответила я самой себе. «Что «не был»? О чем ви, Алья? Я совсем позабыла о бродящем около меня Антуане, что не был с упорством, достойным лучшего применения, вопрошал француз. Я перепутала, Антон, все было. Вот как только вы спросили, так я сразу и вспомнила. Не буду мучить вас продолжением этого содержательного разговора. Мы потратили на него полчаса, успев выпить по два коктейля. Наконец терпение мое лопнуло и в очень вежливой форме Я предложила прогулку завершить. На что Антуан, немного пострадав, также вежливо согласился. Утром после завтрака я предложила Антуану пройтись по магазинам, рассчитывая, что как большинство мужчин на подобную пытку он не согласится, но не тут-то было. Он принял предложение с большим удовольствием, явно довольный тем, что я не ушла одна. Решив купить себе пару-тройку летних нарядов, я никак не ожидала, что Антуан будет так деятельно участвовать в покупках. Он придирчиво осматривал каждую вещь, заставлял примерять ее по сорок раз, разглядывал, потом удрученно качал головой, махал рукой и тащил меня дальше. Признаюсь, что еще ни разу я так не уставала от посещения магазинов. А я-то считала себя почти что чемпионкой в этом занятии, не переплюнув, пожалуй, одну только Юльку. Вскоре я должна была признать, что вкусом антуана обладает отменным. Все покупки, хоть и достались мне потом и кровью, очень мне шли и понравились все до единой. Я тут же сказала ему об этом, мысленно извинившись за то, что мечтала от него избавиться. Похожие друг на друга незаметно пролетали дни. Я спала сколько хотелось, Антуан терпеливо меня дожидался, потом мы шли в бассейн или на море, гуляли, сидели в баре или просто загорали. Через пару дней я заметила, что перестала обращать внимание на затейливую речь Антуана и прекрасно его понимаю. Прошло шесть дней, мне удалось дозвониться до Ленки. Она обрадовалась, но времени на разговоры у нее не было. Подруга быстро сообщила мне, что все в порядке, к ней больше никто не заходил. Юлька отзвонилась, но добралась нормально. Саша на другой день после моего отъезда забрал все тетки на работы, что я ему показала. Ленка созвонилась с Верочкой, Все благополучно доставлено в галерею, мы распрощались. Я немного успокоилась, повеселела, и мы с Антоном Антуаном безмятежно предавались отдыху. В один из вечеров, сидя с коктейлями в руках около переливающегося в свете фонарей бассейна, мы с Антуаном спорили о том, чем русские женщины отличаются от французских. И хотя Антуан вертелся, словно уж под вилами, безоговорочно признавая за русскими женщинами множество достоинств, но, по его словам, француженка сразу выделяется в любой толпе. Спутать ее с представительницей любой другой нации невозможно. Вот, радостно зашипел он мне на ухо, смотреть! Это идти француженка. О-ла-ля! Возможно ли ее спутать? Я чуть повернула голову и увидела, что от отеля. Грациозно покачивая бедрами, движется в нашу сторону высокая стройная красавица. Может, двадцати, а может, тридцати лет сказать трудно. Сногсшибательное, переливающееся узкое платье вольно являло взгляду обнаженную левую руку. Дерзкий разрез на юбке целиком открывал стройную правую ножку. На голове красавицы было что-то вроде челмы, щедро украшенной черными перьями. Я всегда уважала перья как украшение — поэтому позволила себе мгновение полюбоваться чудесной работой. Потом отвернулась с безразличным видом. «Мне ни капли не интересно разглядывать худосочных девиц, увешанных перьями, словно гусыни. У нас у самих этих перьев плюнуть некуда». Месье Антуан не разделил мою точку зрения. Он так увлеченно разглядывал даму, что явно не заметил идущего вслед за ней мужчину. «Он, кстати, понравился мне гораздо больше». Добравшись до бассейна, элегантная пара, сопровождаемая не одним десятком глаз, остановилась. «Ой, Виталий, какая вода! Я окупаться хочу!» — заявила вдруг стопроцентная француженка и принялась теребить своего спутника за рукав. Я рассмеялась, глянув на вытянувшееся лицо собеседника. «Не расстраивайтесь, Антон!» — пожалела его я. «Она просто окончила Институт дружбы народов». Мужчина у бассейна вдруг повернулся к нам. «Прошу меня простить, вы русские?» Мсье Антуан с готовностью, но с грустью в глазах, затряс головой, хотя именно ему-то головой трясти и не следовало. Теперь он понял, что женщина не одна и вовсе не француженка, в чем он только что был абсолютно убежден. «Да, Антон, — сказала я, — жаль, что мы не спорили на деньги. У меня был хороший шанс». Антуан кивнул и признал, «я не прав». Он повернулся к мужчине и предложил присоединиться к нам. Тот с готовностью подошел, сел рядом и, улыбнувшись, предложил «Будем знакомы?» «Виталий Игоревич...» Он протянул Антуану руку. Антуан Дюпре...» «Это Алья...» Я вежливо кивнула. Виталий Игоревич обратился к Антуану. «Вы, вероятно, француз?» Антуан заулыбался и радостно затряс головой. Тем временем Виталий Игоревич довольно откровенно принялся меня разглядывать, видимо, сходу отметя Антуана как, возможно, любовника. «Прыток наш мальчик», — отметила я с некоторым удивлением, чувствуя, что потихоньку меняю шкурку девочки-друга на образ стервы. И чего это я на него взъелась? Пока Виталий Игоревич с Антуаном обменивались мнениями насчет погоды, отеля и прочей, необходимой для первого знакомства информации, я тоже оценивала гостя. Пришла к выводу, что он хорошо сложен, явно образован, а зубы дают ему стопроцентный шанс стать моделью для рекламы зубной пасты, если, конечно, они не пластмассовые. Не удержалась я, медленно, но верно наполняясь желчью. Мадам тем временем плескалась в бассейне, барахтаясь и отфыркиваясь, словно морж. Виталий Игоревич, проследив мой взгляд, оглянулся и крикнул «Полина, довольно, вылезай!» «Иду», — пропела Полина, «сейчас!» Виталий Игоревич попросил разрешения закурить и, прищурившись, разглядывал меня сквозь дым сигарет. Вероятно, я должна покраснеть, смутиться и разбить стакан, нечаянно выронив его из трясущихся рук, решила я. Ну ты и кабель, парень. Мадам вот-вот подойдет, а ты тут изображаешь мачу Наконец, над бортиком показалась наша красотка. Я чуть было не решила, что она нудистка, не сумев с первого взгляда разглядеть на ней купальник. Он все же был, но самых небольших размеров. Мой друг Антуан вдруг стал походить на человека, подобившегося картошкой. Мне очень захотелось наклониться к нему и со всей силы лупануть по спине, чтобы он немного очухался. Девица на пару минут исчезла в раздевалке. Антуану полегчало. Вскоре она вновь появилась и, широко улыбаясь, подошла к нашему столику. Француз моментально вскочил и предложил ей кресло. Она села, а Виталий Игоревич торжественно объявил. «Прошу любить и жаловать. Моя сестра Полина». Тут я несколько растерялась. Антуан же пришел в самое радостное расположение духа, явно обнаружив в этом для себя пользу. «Приятно познакомиться», — я протянула Полине руку. Она снова заулыбалась. «Мне тоже». «Как здорово, что здесь оказались русские. Нам говорили, что здесь их совсем не бывает. Вы из Москвы?» Я промямлила что-то невразумительное, а Антуан, как всегда, вылез на первый план. «Да-да, я в Москве работать, а Алья...» Он запнулся. Я поняла, что умница Ленка не посвятила его ни в какие подробности. «Я домохозяйка», — скромно улыбнувшись, уточнила я. «А как же вас зовут?» — разволновался вдруг Виталий Игоревич. «Простите, но я не расслышал. «Алья», — с радостью пояснил Антуан. «Алья». «Какой бес тебя вечно за язык тянет!» — рассердилась я. Но, не имея возможности дать Антуану Тумака, улыбнулась ему. Брат с сестрой переглянулись, явно не понимая. «Я опять не поняла!» — с виноватой улыбкой сказала Полина. «Брат всегда говорит, что я ужасно бестолковая». В данной ситуации брат выглядел не намного толковее. Я снова разулыбалась и, опершись подбородком о кисть руки, объяснила. Так меня зовет мсье Антуан. А как зовет-то?» Пристально глядя в глаза Виталию Игоревичу и раздумывая, какого рожна он пристал к моему имени, терпеливо повторила «Он зовет меня Алия». «Нет, брат, ты сам от меня цепишься Со злорадством я наблюдала за тем, как Виталий Игоревич, смущенный собственной настойчивостью, старается скрыть, что все же не понял, что это за имя. «А я все равно ничего не поняла», — радостно воскликнула сестренка, явно взяв на себя роль милой глупенькой малышки. «У вас все еще впереди», — я снисходительно похлопала ее поточенные ручки. «Мне очень жаль, но уже такое позднее время. Проводите меня, Антон. Не сомневаюсь, мы непременно встретимся завтра. Рада знакомству. Спокойной ночи». Я томно улыбалась, чуть прикрыв глаза ресницами, и, разве что, не взлетела и не растаяла над столиком. В глазах Виталия Игоревича ясно читалась досада. Сестрица печально вздохнула, а больше всех расстроился бедняга Антуан. Но все же он встал, и, глядя на его физиономию, я подумала, что он, пожалуй, лелеет мысль вернуться обратно, проводив меня до номера. Виталий Игоревич, вскочив на ноги, галантно подал мне руку, отодвинул стул и помог подняться. Словно случайно склонившись к плечу Антуана, я прошипела едва слышно «И думать об этом забудь». По реакции поняла, что попала в самую точку. Антуан сник». Кабель прокомментировала я про себя, решив, что с активным французом необходимо как следует отработать команду рядом. «Прошу простить меня за бестактность...» Виталий Игоревич чуть кивнул головой. «Разрешите мне немного проводить вас, Алья?» «Десять баллов оценила я. Вот только не разберу, кто для кого старается. Хотя в жизни бывают самые невероятные вещи. Возможно, девица решила закрутить роман с французом, если Париж ей милее Москвы». «Но этого трепача здесь нельзя оставить». Взяв Антуана под руку, я оглянулась на ожидающего Виталия Игоревича и кивнула. «Конечно, я тебя сделаю», — пообещала я. «Доиграешься». «Полина, ты меня подождешь или пойдешь домой?» — осведомился заботливый брат. «Подожду». Полина осмотрела почему-то не брата, а моего спутника.